Данила. И чушь все это. Милосердие, прощение и прочая хренотень Врагов прощать нельзя. Врагов надо бить и добивать. Только трусы думают иначе. Данила нет трус. Тетка машину на самом солнцепёке бросила. Теперь та раскалилась, не прикоснуться. А в салоне точно кожей вонять будет. И еще полиролью... и климат-контроль, поубавив жары, с вонью не справится. Данила погладил авто. Может, если к тетке подкатить по-доброму, то порулить даст. Прав у него, конечно, нету, но все ж знают, были бабки, а права приложиться. Нет, тачка эта, конечно, круто. И жить тоже круто. Странно, что он раньше не понимал. «Привет!» Коротко стриженная девчонка в розовом топе Остановилась в шагах в трех. Но Данилу она глядела с явным интересом. «Твоя тачка?» «Моя», – зачем-то соврал Данила, и тут же стало стыдно. «Теткина». «Теткина», – протянула девчонка. «Жаль». Данила не совсем врубился, чего это ей было жаль. Но на всякий случай поспешно добавил. «Зато у меня собака есть. Доберман». «Добер! Отстой! Я от мастина тащусь! Или вот риджбеки прикольные! А, Добер, вчерашний день! Расти, мальчик!» «Вот дура! Хотя все бабы – дуры! Вчерашний день! Много она понимает! За принца было особенно обидно! Ну да, пусть дефективный, как белобрысая ветеринарка сказала! Тоже дура! И в боях участвовать не может!» И вообще, характер у него не доберманский. Зато принц, как человек, только лучше. Он Данилу понимает. Правда, говорить не умеет. Иначе сказал бы, что нельзя врагов жалеть. Не, жарко сегодня. Парит не по-детски. Видать, гроза собирается. И майка прилипла к телу, и крест тоже. Вообще, прикольная штука. Правда, пока теткина дала поносить. Но этот, который псих ему свой завещал, настоящий, что от прадеда, в смысле прапрадеда или еще древнее. А что? Данила имеет право. Как наследник. Небо над головой чуть потемнело. но точно гроза будет. А жить все-таки хорошо.